Глава третья В лето прямо сейчас не получилось. Пока мы возвращались в покое принца, он вспомнил, что у него есть обязанности, которые нужно временно на кого-то переложить, а на это уйдет какое-то время. — Так иди, делегируй! — махнула я рукой, ввалившись в гостиную и рухнув на диван. Подъем в башню оказался намного сложнее спуска. А руну хоть бы что, даже дыхание не сбилось, наоборот, успокоился и сосредоточился на делах. Я же пыхтела, словно загнанная кляча. Зато и коту как рукой сняло. — И оставить тебя одну? — Нет, такого шанса я отцу не предоставлю. Матнул головой его высочество. — Придется тебе побегать со мной. — Нет, — простонала я, распластавшись на диване и тяжело дыша. — Встань, пожалуйста. Отвернувшись, попросил Арон. — Дай хоть отдышаться, устала, — проворчала возмущенно. «Как ты каждый день по этим лестницам туда-сюда бегаешь?» А я предлагал на руках понести. Хмыкнул он, по-прежнему стоя спиной ко мне. «Нет уж, и так разговоров теперь не оберешься. Не хватало еще, чтобы все видели, как ты тащишь меня в свою спальню на руках». Ответила, все же принимая сидячее положение. «Принц, будто почувствовал, что я больше не изображаю издыхающую кобылу, и повернулся. Надо же, какой деликатный! Не хотел смущать леди в минуту слабости». «Тебя так тревожат сплетни?» — спросил он, присаживаясь на кресло в другом конце гостиной. «А тебя нет?» — изумилась я и тут же одернула себя. «Хотя о чем это я тебе-то что? Одной фавориткой больше, одной меньше». «Ты совсем не знаешь меня». Угрюмо покачал он головой. «Скажешь, что фавориток нет?» — приподняла я брови. «Ни за что не поверю. О победах наследного принца на любовном фронте едва ли не легенды ходят. Но он не стал врать, что делает ему честь. Только поджал губы и отвел взгляд. Так, глядя куда-то в сторону, и произнес тихо. Это в прошлом. «Ох, вот только не нужно разбрасываться пустыми обещаниями вашего высочества", фыркнула я. Арон резко повернул голову, пристально посмотрел на меня и произнес с неожиданной злостью. «Это не обещание, Медина, а констатация факта. Кольцо на твоем пальце обеспечивает абсолютную верность». Пока артефакт активен, я при всем желании не посмотрю ни на кого, кроме тебя, как на женщину. — Ой, — прошептала я, уставившись на перстень. Невольно обратила внимание на то, что все царапины зажили. — Какая хорошая мазь, не хуже ведьминских заговоров. Но все это я отметила отстраненно, не задумываясь, потому что все мысли были заняты тем, как избавиться от кроличьего подарочка. Во рту пересохло, по спине прошелся холодок. «Это же теперь получается, что пока эта гадость на моем пальце, у Арона просто нет других вариантов? А если...» Голос оказался необычайно хриплым, пришлось откашляться, но закончила фразу я все равно едва слышным шепотом. «Если палец отрезать...» Мое предложение вызвало неожиданно бурную реакцию. Принц вскочил, подлетел ко мне, Навис сверху, поставив руки на спинку дивана по бокам от меня, и прошипел в лицо. «Не смей даже думать об этом. Никогда, слышишь?» «Хорошо», — пролепетала, вжавшись в диван. Арон рывком отстранился, выпрямился и смотрел с таким неподдельным возмущением, будто я предложила ему палец отрубить, а не себе. И это испугало не на шутку. Заметив, как я дрожу, его высочество тут же успокоился, присел рядом, и, взяв мою холодную, подрагивающую ладошку в свои горячие руки, заговорил как с маленькой. «Ты пойми, Медина». Погладил он мои пальчики. «Для меня невыносима сама мысль, что тебе будет больно. Не смей вредить тебе никогда. К тому же то, что ты предложила неприемлемо еще и потому, что речь идет об артефакте. Вполне возможно, что решись ты на такой отчаянный шаг, как отрубание пальца, перстень материализуется на другом». Ну да, со всеми пальцами я не готова расстаться, пробурчала, неловко пытаясь высвободить ладошку из его рук. Арон нахмурился, но руку мою отпустил. А я не знала, куда глаза одеть. Вдруг стало так жарко, щеки прямо огнем пылали. Расправила подол потрепанного платья, поправила волосы, сложила руки в замок и уставилась на свои колени. Тебе так противно перспектива связать свою жизнь со мной? Неожиданно серьезным тоном поинтересовался наследный принц. Вопрос прям-таки не в бровь, а в глаз. Задай он его еще пару дней назад, и при других обстоятельствах я бы до потолка от радости прыгала. Сейчас же... Да мы практически не знакомы. И он ни за что даже не взглянул бы на меня, если бы не это проклятое колечко. Понимаешь, замялась я опустив голову еще ниже и понимая, что скажу сейчас полную ерунду. Ты да еще и заезженную, к тому же, но что-то же сказать нужно. «Понимаешь, дело не в тебе». «О, да», — горько рассмеялся он, — «дело не во мне, а в моем отце. Ни одна уважающая себя ведьма не свяжет свою жизнь с представителем рода Кондор, будь он хоть трижды принцем». «И это тоже, но не только», — выпалила я. «Пойми, мы же совсем не знаем друг друга». Все только из-за кольца, а я так не могу. А ты мне очень даже нравился. До того, как встретились, — хмыкнул Арон, будто прочитав мои мысли. — Согласись знакомство у нас получилось так себе, — улыбнулась я. — Что ж, — хлопнув себя по коленям, рывком поднялся он. — Будем исправлять. — Что исправлять? — насторожилась я. — Впечатление, разумеется. И мне протянули руку. Приняла помощь, встала и уточнила. «Прямо и сейчас?» «Сейчас не получится». С сожалением, вздохнул его высочество. «Сначала нужно разобраться с неотложными делами и убраться подальше от моего отца». «Убраться подальше я только за!» Активно закивала. «Хочешь побывать на Совете генералов?» Лукаво покосился на меня принц. «Так как то не особо?» Стушевалась я. «Вид у меня сейчас, прямо скажем, не боевой». Хм, призадумался Арон, жди здесь, сейчас все исправим. И он куда-то убежал, а я поплелась в ванную. После всех приключений хотелось хотя бы умыться. И я бы не отказалась и в горячей ванне с пенкой поваляться, но подозревая, времени мне на это не дадут. Но в последнем я сильно ошиблась. Когда в принцеву ванную ворвались две активные молодые леди. Я сначала подумала, что по мою душу пришли фаворитки, чтобы притопить потихому, пока предмет их воздыхания где-то шляется. Но оказалось, что явились они хоть и по мою душу, но не для того, чтобы утопить, а для того, чтобы навести красоту. Сначала меня запихали в ванну, и пока я активно отмахивалась от помощи в омовении, поведали, что Камилла и Алисия, так звали девушек, являются фрейлинами Ее Величества Королевы Аниры. Но ввиду того, что ее величество при дворе бывает очень редко, им бедняжкам почти все время приходится мучиться безделием и таскаться по балам. А тут такая радость, хоть чем-то заняться можно. Выслушивая жалобы Фрейлин, я старалась сохранять серьезное, сочувствующее выражение на лице, но так и подмывала бросить что-то едкое в стиле Аялы. Она бы точно не промолчала. Но я не Аяла, и ссориться с этими леди не стоит». Поэтому я послушно вымылась, облачилась в принесенный именно, наконец-то, женский халат и позволила утянуть себя в спальню, где на уже застеленной кровати меня ожидало несколько комплектов одежды на выбор. «Его высочество сказал, что у вас почти такая же фигура, как у королевы, и оказался прав. Даже подгонять ничего не придется!» Радостно хлопнула в ладоши Алисия. «То есть это платье королевы?» Сипло произнесла я разглядывая настоящие произведения искусства. Платья были просто великолепны. По последней придворной моде, не особо открытые, но и скромными их сложно было бы назвать. О таком наряде каждая девушка мечтает, если бы не одно «но». Все они были украшены золотым шитьем, драгоценными камнями и жемчугом. Каждое из них стоило целое состояние. «Я это не надену!» Помотала головой, отступая от кровати. Ну что вы, все совершенно новое. Это только недавно пошитый гардероб для зимнего сезона, но ее величество этой зимы опять не здоровится, и она осталась в южном замке. Принялись уверять меня на перебой Фрейлины, что наряды не ношены. Да не в этом дело! всплеснула я руками. Это же платье королевы. Не могу я их надеть. А придется, заявила Камила. «Больше ничего нет, и принц Арон сказал, что у нас всего час, чтобы привести вас в надлежащий вид, так что пошить новый гардероб не получится». «У меня своя одежда есть», — возразила я. «И где же она?» — приподняла брови Алисе. «Дома», — прошептала я. Воспоминания о доме и родных окончательно испортили настроение. Спорить с фрейлинами не осталось ни сил, ни желания. Королевские платья так королевские. Все лучше, чем голые ходить. К тому моменту, когда явился Арон, меня уже и одели, и причесали, и даже накрасить попытались. Не далась. Только щеки слегка подрумянить позволила. И все равно из зеркала на меня смотрела какая-то совершенно незнакомая девушка, больше похожая на принцессу, чем на ведьмочку-адептку Медину Аярчи. Видели бы меня сейчас девчонки, попадали бы. Как только Арон ворвался в спальню, фрейлины тут же склонились в глубоком реверансе, демонстрируя свои откровенные декольте, но, заметив, что на них и не взглянули, молча удалились, тихо перешептываясь. Слухов теперь будет еще больше. А принц стоял посреди спальни, как вкопанный, и, не моргая, пялился на меня, как на перводенское чудо. Даже испугалась, что его паралич сковал, но прошла минута, вторая, и Арон отмер. Медленно подошел ко мне, склонился в поклоне, протянул руку и хрипло произнес: «Миледи?» «Медина!» машинально поправила я, и только потом поняла, что это не ими было, а обращение. Так неудобно стало, что естественный румянец посрамил все румяна вместе взятые. Я ведь знаю же придворный этикет. Когда начала грезить о наследном принце, все на зубок выучила. А все равно стою, глупо хлопаю ресницами и не понимаю, как себя вести». «Идем», — улыбнулся Арон, дождался, когда я вложу затянутую в белую перчатку ручку в его широкую ладонь и продолжил. «Итак, мне нужно посетить совет генералов, потом заскочить в канцелярию, отдать распоряжение советникам и... Как ты надела перчатки?» Я покосилась на свою руку и пожала плечами. «Натянули как-то и даже не порвали. Сама удивляюсь». «Матушка всегда умела выбирать фрейлин», — усмехнулся принц. Но удивительно, что они не попытались снять кольцо. «Пытались», — ответила я, скривившись. «Я сказала, что это фамильная ценность, которую ни за что не сниму даже на одно мгновение». «И что, поверили?» Заинтересовался Арон, ведя меня по широкому коридору к лестнице. «Кажется, обиделись», — вздохнула я. «Решили, я опасаюсь, что украдут». «Неважно», — отмахнулся он. «Все равно мы здесь не задержимся». «Больше ты их не увидишь, по крайней мере, в ближайшее время». Я поверила и успокоилась. Но как же Арон ошибался. Видеться с Алисией и Камиллой мне предстояло очень часто. Совет генералов не задался сразу. Во-первых, заслуженные мужи королевства были откровенно не рады тому, что принц приволок на собрание какую-то девицу, но открыто возражать не решились. Хотя столько неприязненных взглядов мне еще никогда не приходилось терпеть». Но даже не это было плохо, хуже всего было то, что по всему выходило, а Рону никак нельзя покидать дворец на долгое время. Слишком много вопросов требовало его присутствия. И в первую очередь проверка всех пограничных крепостей и гарнизонов, которые наследнику королевства надлежало посетить лично, даже лучшего мага-портальщика для этого дела уже подрядили. Я мало что понимала в речах военных, да и не прислушивалась особо. Сидела у себя в стороночке на кушетке и делала вид, что любуюсь видом из окна. Но один вопрос все же так и крутился в голове: А чем король-то занимается, если вот эти все дела на сына повесил? После совета генералов на повестке дня было посещение канцелярии. И там меня посетил тот же вопрос: Зачем им король, если все государственные вопросы Арону решать приходится? К обеду я уже порядком утомилась от метаний по дворцу, а принц основательно озверел, понимая, что сбежать никак не выйдет. Признаться честно, я бы на его месте уже давно смоталась куда-нибудь подальше. Как вообще возможно решать столько проблем ежедневно и не свихнуться? Я все понимаю, управление королевством — дело непростое, но за что все эти генералы, советники и канцелярия жалования получают, если с каждой мелочью к принцу бегут? Ответ оказался настолько очевидным и в то же время неожиданным что мне просто слов не было. Он не отпустит. Вдруг сквозь зубы прорычал Арон, отбросив какой-то документ. «Кто?» — спросила, отвлекаясь от созерцания морозного узора на окне кабинета. «Отец!» — угрюмо ответил Арон. Какое совпадение, что именно сегодня король вдруг вспомнил, как давно не объезжал свои владения, и смылся из дворца, прихватив первого советника и главу канцелярии. Их не будет минимум неделю, и все это время нам придется оставаться при дворе. Прости, Медина, но представление придворным не избежать. Я не могу оставлять тебя без присмотра, а присутствовать хотя бы на некоторых общих сборищах обязан. «И как же ты меня представишь?» — спросила я полушепотом. И тут на лице его высочества появилась такая лукавая улыбка, что я не удержалась и улыбнулась в ответ. Он явно что-то задумал, вот только, боюсь, отдуваться придется опять мне. Так и есть. Он сам виноват. Беспечно пожал плечами Арон. Я предлагал наиболее компромиссный вариант. Он не захотел уступать. А раз у меня не осталось выбора, значит... Леди Медина, как вам статус невесты наследного принца? А, а, -а я могу подумать? Пролепетала Шалела. Можешь. Благосклонно кивнул принц. От объявления о помолвке до свадьбы обычно выжидают не меньше трех месяцев, так что времени подумать у тебя будет достаточно. Кажется, меня скосил очередной приступ икоты. Арон посмотрел на меня, покачал головой, встал, подошел к двери, открыл ее и крикнул. «Воды моей невесте!» Икота усилилась. А когда принесли воду, я уже потянулась к протянутому мне слугой под носу, чтобы взять бокал, случилось нечто совсем из ряда вон. Принц вдруг вскочил из-за стола и как зарядит молнией прямо по подносу. В результате слуга валяется в обмороке, вся вода на моем подоле, а икота стала такой сильной, что я язык прикусила до крови. Еще и стража сбежалась, отреагировав на использование боевой магии. Что было дальше, я запомнила смутно. Кажется, слугу привели в себя и упорно допрашивали, но ничего вразумительного не добились. Передо мной долго ползал на коленях какой-то пляшивый старикашка, маг, изучал мокрое платье, шептал над ним какие-то заклинания и даже на язык подол попробовать порывался, но его остановили. В общем, меня пытались отравить, но кто именно, выяснить не удалось. Слуги умело подтерли память и даже магический допрос не дал никаких результатов. А яд оказался самый обычный, распространенный и, в принципе, легко нейтрализуемый несложным целительским заклинанием, если бы не одно «но». Учитывая кольцо на моем пальце, неизвестно, что случилось бы, используя целители это самое заклинание на мне. Пожалуй, именно в этот момент я до конца осознала, в какую мерзость вляпалась. Мало того, что меня теперь явно будут усердно пытаться убить, во-первых, король, и во-вторых, неизвестно, кто еще, Так мне и самой колдовать нельзя, вообще никак. Вот тебе и перводенское чудо, Меди. Похолодевшими губами прошептала я, когда все разошлись, и мы с принцем остались одни. Была ведьма и стала моей невестой. Перебил меня Арон. Ненадолго, с горечью парировала я. Я смогу тебя защитить, уверенно ответил Арон. Просто промолчала. Мужчины славятся самоуверенностью, а боевые магии подавно, не говоря уже о принцах. Но лично для меня было ясно, как солнечный день. Если я не найду способ снять это кольцо и месяца не протяну, то что там, неделю бы продержаться. А жить так хочется. Так, мне срочно нужно к родителям. И в академию, а еще в библиотеку. И все, что есть про эти ваши родовые артефакты. Скачала из кресла, пошатнулась и упала обратно, но отступать была не намерена. «А сначала к родителям они наверняка волнуются». «Академия уведомила твоих родных», — нахмурился принц. «У меня нет времени на частные визиты, а одну я тебя отпустить не могу». «И о чем же Академия их уведомила?» — спросила я не без ехидства. И вот тут-то поняла, что задала очень верный вопрос. Рон отвел взгляд и явно не хотел отвечать. «А это может означать только одно. Ничего хорошего моим родителям не сказали, и они сейчас как минимум в панике». «К родителям!» — произнесла категорично и встала уже совсем не шатаясь. Переживания за близких оттеснили все остальное на второй план. «Я обязана успокоить маму и заверить папу, что со мной все в порядке. Насколько это возможно в такой ситуации?» «Меди, я же сказал!» «Не отвезешь, сбегу!» Угрюмо перебила я так называемого жениха. «Да, да, я нежный цветочек, но если прижмет, могу и шипы его и пустить. А сейчас так прижала!» что не только шипами обрасти готова, но и ядом поливаться начну, если придется. Хватит с меня покорного следования за Ароном, ни к чему хорошему это меня не приведет. Он прежде всего принц, и собственное благополучие для него на первом месте. Сейчас ему комфортно, чтобы я была рядом, потому что это диктует артефакт, а что потом? Да и не готова я ко всему этому, золотая клетка не по мне. Мы ведьмы, свободу больше всего любим и ценим. Только истинная любовь может заставить нас отказаться от свободы. А тут, к сожалению, о любви и речи нет. Так что домой. Чтобы успокоить родителей, потом в академию, посоветоваться с Доканом в Реши, наставницами, умнейшие ведьмы, может, что и придумают, и в королевскую библиотеку. Должны же быть хоть какие-то записи о таких сильных родовых артефактах. Удивительно, но Арон опять пошел на уступки. Он согласился съездить к моим родителям, Только сначала предложил переодеться и пообедать. От обеда я вежливо отказалась, соврала, что не голодна. На самом деле просто страшно было есть во дворце. А ну как опять отравить захотят, и принц этого не заметит. Чувствую, если останусь тут надолго, исхудаю до состояния живого скелета. Или неживого. Но это все мелочи по сравнению с тем, что скоро я смогу увидеться с мамой и папой. И даже вынужденное общение с фрейлинами, которые теперь, по словам Арона, будут моими личными, не омрачило радости предстоящей поездки. Камила и Алисия были предельно вежливы, но чувствовалось, что былого энтузиазма в них уже нет. Обиделись все-таки за колечко. Однако это не помешало мне настоять на том, что предоставленные ими наряды никак не подходят для поездки. И меня отвели не куда-нибудь там а в покое самой королевы Аниры, матери наследного принца. Идти пришлось довольно долго, и сопровождали нас целых трое мужчин. Судя по одежде, это были не придворные, скорее военные. Должно быть друзья Арона, боевые маги. Фрейлины всю дорогу так отчаянно флиртовали с ними, не добиваясь никакого отклика, что мне с трудом удалось удержаться от смеха. Маги были непреклонны, даже не произнесли ни слова — Остановились лишь у дверей покоев королевы и расступились. «Надо же, стуканы какие!» Обиженно фыркнула Алисия и вошла первой. За ней последовала Камила, а потом... Меня оттеснили, в дверь вошел один из наших сопровождающих. И только после того, как он вернулся, мне разрешили пройти. Маскарад какой-то. Они что, думали, что меня там будет кто-то поджидать? С одной стороны, такое поведение магов вызывало усмешку, а с другой — пугало до да дрожи. Неспроста Арон представил ко мне этих солдафонов. Страх, навеянный поступками охраны, испортил все впечатление от посещения королевской гардеробной. Я быстро выбрала самую неброскую дорожную одежду, переоделась прямо там, отказавшись от помощи Фрейлин. Правда, пришлось позволить им снять с меня предыдущее платье, без помощи я с ним не справилась бы, и поспешила к принцу. Поездка оказалась короткой. — Я думала, нас ожидает несколько часов тряски в карете, но принц настоял на том, чтобы воспользоваться услугами мага-портальщика, и нас перенесли в пригород за считанные секунды. Порталы для меня не были в новинку. Не раз видела, как ими пользуются другие, но сама никогда не испытывала этого странного ощущения парения в пустоте. И пусть это было всего на пару секунд, я трусливо прижалась к Арону, спрятав лицо на его груди. А когда все закончилось... Пришлось вырываться из объятий почти силой. Принц вцепился в меня мертвой хваткой и не желал отпускать. Я слышала, как голко бьется его сердце, чувствовала, как все сильнее сжимаются его руки на моей талии, и на мгновение сама не захотела разрывать эти прикосновения. Но слабость была мимолётной. Дала себе мысленную затрещину, напомнила, что это все кольцо, и, уперевшись руками в твердую грудь, мужчины потребовала. «Отпусти уже! ребра переломаешь!» «Портал позади, так испугался, что ли?» Меня мгновенно отпустили, а потом еще и отошли на несколько шагов, поджав губы. Не удержалась от улыбки. «И все же ты ведьма, Медина!» — покачал головой Арон. «Можно подумать, это плохо!» — фыркнула я, отчаянно стараясь казаться веселой и беззаботной. Как бы я ни старалась, а эти объятия, громкое биение сердца принца и его сбившееся дыхание — пугали куда сильнее участи быть отравленной И я сама не понимала чего боюсь больше того что не сдержится он или того что не устаю я